«Считать себя исключительно ужасным человеком – есть своего рода нарциссизм», – всегда напоминал мне Кинг, когда я приходила к нему поплакаться, что больше никто меня не любит. «Ради этого я готова на что угодно», – горячо обещала я морю, небу, земле под ногами. «Подай-ка, Грейс, стакан воды», – велит мать – «и ты сегодня готовишь ужин». Я отправляюсь в сад нарвать к столу зелени и замечаю небольшую черную змейку, греющуюся на солнце на расчищенном сорняков пятачке земли. Обычно я бы дико заорала при виде этой твари, однако теперь нахожу поблизости упавшую ветку и что есть силы молочу по змее, пока она не превращается в полопавшуюся точно от долгой готовки бесформенную массу. Хорошенько засыпаю это месиво солью, после чего мои руки в хлорном растворе. «Ну, теперь-то все?» «Достаточно?» – взываю я в никуда. Сразу после ужина сестру, устроившуюся в углу комнаты отдыха, начинает мучить приступ рвоты. Она выскакивает из комнаты и несется по коридору к ванной. Слышно, как торопливо шлепают ее босые ступни по паркету. Когда Грейс наконец возвращается, лицо у нее бледное, как луна. Она ложится прямо на пол, точнее, на коврик с кисточками перед пустым камином. Меня вдруг охватывает беспокойство, что у меня не настолько могучие бицепсы, чтобы суметь выкопать ей могилу. А если не я, то кто же? А еще я боюсь, что сама этим заражусь, и потому зажимаю себе нос и старательно полощу горло соленой водой, пока не начинают слезиться глаза. Грейс, Лая, Скай. Мать поначалу держится с нами даже строже, чем некогда Кинг, но спустя какое-то время все же расслабляется. По вечерам она нацеживает себе в стакан немного виски и выпивает его, сидя на террасе и глядя поверх перил на лежащий внизу бассейн, на недосягаемые верхушки деревьев. Там мы к ней присоединяемся, и порой она рассказывает нам о том, как мы сюда приехали, историю о том, как мы вообще тут очутились. Рассказывая Талае, что тогда камнем сидела у нее в животе, оттягивая тело вниз, а туго спеленутой Грейс, похожей на белый сверток, а Скай, чье появление пока даже представить было невозможно. И тем не менее она уже тогда присутствовала в нас двоих, родившихся на свет намного раньше. Она существовала в раскинувшейся над головами россыпи звезд или уже сидела в родительских сердцах, подобно крохотному семечку. Кинг правил лодкой, выглядывая по сторонам возможной опасности, а мать держала в руках Грейс, неся на себе бремя ответственности за две маленькие жизни. Сзади была привязана еще одна лодка, низко проседавшая бортами и едва не перегруженная пожитками пополам с надеждой. Ни мама, ни Кинг не оглядывались назад, поверх бур находящих волн. Туда, где оставленный нами мир постепенно сжимался, доели заметной полоски на горизонте. Эдакого размытого мазка из света и дыма. Это был обетованный край, как нынче рассказывает нам мать. Место, которое она с самого начала почувствовала своим. Грейс. Погружение в воду разных частей тела дает разный эффект. Равно как и разная температура. Для ладоней стоп, где концентрируется энергия, применяется ведерко со льдом. Самое важное для нас – избавиться от чрезмерного жара чувств. Естественно, это очень холодно, и мне такое прописывают редко. Ледяная рыбка – таково придуманное тобой для меня прозвище. Бывшее мое прозвище. У Лаи выдается скверный день. Она плачет, не переставая, и даже не пытается это скрывать. Наоборот, еще и сидит у меня в постели, несмотря на то, что для меня ее присутствие совсем нежеланно. Ты мне тут воздух отравляешь, раздраженно говорю ей. Отстань, бросает она в ответ, сгребая вокруг ног в кучу стеганное одеяло. Сегодня очень жаркий солнечный день. Мне видна каждая пылинка, кружащаяся в полоске яркого света на фоне цветочных обоев. Щеки у Лаи чересчур уж горят. Она у нас очень возбудимая и всегда невероятно упрямая. Мать наполняет доверху ведерко. наполовину льдом, наполовину водой. Мы все четверо собираемся у нее в спальне. Судя по одежде, мама нынче не в духе. На ней старая серая футболка Кинга и леггинсы, продравшиеся на коленках. Мы же, сестры, все в ночных рубашках. Сегодня мы даже не потрудились переодеться. Лая по-прежнему в слезах. Она сама вызывается первой погрузить руки в ведро. Ей хочется почувствовать себя лучше. На миг я даже этим тронута. «Умница!» — тихо бормочет мама. Она крепко удерживает запястья Лаи, в то время как сестра закрывает глаза и отчаянно морщится. Скай гулко постукивает ладонями по бело-голубому мозаичному полу, не отрывая взгляд от лица Лаи. Ее движение становится все быстрее и быстрее. «Прекрати, Скай!» — велит мать. Слышно, как Лая ворочает кистями в ведре, пошевеливая лед, и оттуда доносится глухой невнятный звук. Я наблюдаю, как краска постепенно сходит с ее лица. Воздух в комнате неподвижно жаркий, как в теплице. На подоконнике лежат уже буреющие листья цветов. Мы постоянно приносим в дом цветы и тут же о них забываем, неспособные заботиться о чем-либо, кроме самих себя. Чуть позже я отправляюсь к бассейну вместе со Скай. Собственное тело для нее ничуть не тяжесть, и я даже проникаюсь завистью. Она лежит у бассейна, расслабленно положив руки по бокам, и лицо у нее прикрыто солнцезащитными очками, что ты привез с большой земли. Кожа у Скай очень ровная и тугая, не выпирает пупырышками, как у меня. Внутри нее не прячется ничего сокровенного, ничего, что шевелилось бы туда-сюда. Когда я опускаюсь рядом с ней, Скай сразу же обнимает меня рукой, и я нисколько не противлюсь. Прикосновение у нее легкое, совершенно бездумное. Когда жилая, бывает, меня крепко обхватит, то это мучение, кажется, для нас обеих. Удивительно, что мама до сих пор не появилась. Обычно, если мы с сестрами оказываемся возле бассейна, она никак не может оставить нас одних. Сама она в воду не заходит. но неизменно располагается рядом на шезлонге, усталая и безразличная, вся блестящая от масла для загара, которым нам не разрешается пользоваться. Когда мы идем плавать, мать придвигается как можно ближе к воде, разве что ее не касаясь. Нам от нее и там не ускользнуть, не скрыться. Сняв солнечные очки, Скай встает на ноги. «Смотри, чему я научилась!» Она проходит на самый край небольшого трамплина для прыжков и, встретившись со мной взглядом, ждет, когда я одобрительно кивну, после чего высоко подбрасывает себя в воздух. Сделав кувырок, Скай аккуратно уходит в воду. От меня она ждет лишь восхищения, и я с удовольствием ей восхищаюсь, потому что если этот мир вообще кому-нибудь принадлежит, то только Скай. «Отличный прыжок!» — хвалю я ее. Плюхнувшись обратно рядом со мной, Скай с угрюмым сопением разглядывает венозную сетку на моей ноге. За те двенадцать лет, что нас с ней разделяют, тело изрядно успевает испытать и многое о себе заработать.